Глава одиннадцатая. Мы вышли в сад. Кажется, у нас появилось любимое место для разговоров. Так, глядишь, появятся милые традиции. Начнем вместе отмечать праздники, дни рождения, обмениваться валентинками. Неужели рискнет снова встать у фонтана? И правда, принц меня привел на то же самое место. Повернулся, складывая руки за спину, и посмотрел мне в глаза, слегка наклонив голову. Мне стоит переживать за твое душевное состояние и принять меры предосторожности. По спине пробежал холодок. Что его ледяное отморожество имеет в виду под мерами предосторожности? Запереть меня в башне и посадить на цепь дракона, чтобы охранял? Смущенно улыбаясь, я отвела взгляд. — Ваше высочество. Эдриан равнодушно поправил принц. — Ваше высочество. Повторила упрямо. — Естественно, что я скучаю по дому, по родным и близким людям, но уверяю... — с жаром воскликнула, подавшись вперёд. — Я с нетерпением ожидаю нашей помолвки. Вы, несомненно... — Как бы тебя назвать поприличней? — Очень благородный и мужественный. — Вы такой... — ахнула для убедительности и опустила глаза. Принц смотрел отстранённо. — Надеюсь на твоё благоразумие, Алиса. — Или выдержал паузу для устрашения и, чёрт возьми, напугал. «Может, почистить тебе память, если думы о родном мире причиняют вам страдания?» «Нет», — спешно заверила и очаровательно улыбнулась. «Разве это страдание?» Невинно похлопала ресницами и тут же пожаловалась. «Просто мне кажется, что госпожа Луэр чересчур предвзято ко мне относится. Вот я и не сдержалась». Принц повернулся к бьющему фонтану. «Сколько я знаю госпожу Луэр, она всегда так себя ведёт и ко всем относится одинаково». Ровно произнёс он, как принцу удаётся сохранять неподвижность лицевых мышц. К тому же год за годом пансионат выпускает послушниц, которые становятся превосходными жёнами аристократов и настоящими леди. «У меня нет причин усомниться в профессионализме настоятельницы». Бесёнок в моих руках поёрзал и преданно заглянул в глаза. «Нет, малыш, кусать его не надо», — мысленно заверила и погладила его между ушек. «Выходит, я оказалась здесь не потому, что вы желали держать меня подальше от себя и от дворца до испытания?» Осторожно поинтересовалась, сохраняя невинное выражение лица. Принц слегка приподнял бровь. «Почему ты интересуешься?» «Простое любопытство», — непринужденно пожала плечами. «Мне бы не хотелось думать, что мой будущий муж пытается от меня избавиться или...» «Всхлепнула и закусила губу. Или ненавидит меня?» Бесёнок озадаченно поднял мордочку. «Тише, малыш, тише. Мамочка не сошла с ума, так надо?» Принц не снизошёл до ответа. «Несмотря на то, что ты избранная...» «Он смеётся? Да как он смеет, животное!» Я не могу жениться на необразованной и некультурной девушке. Над твоими манерами и воспитанием надо работать и работать. И три недели тут явно недостаточно. Поэтому после прохождения испытаний и моего восхождения на престол ты снова вернёшься в пансионат ещё на год». Сердце сорвалось и рухнуло вниз. На мгновение забыло, как дышать, а он хорош, ничего не скажешь. Всё предусмотрел. Мою голову дернули за подбородок и повернули. Матовые глаза пробирались в душу. «Мне все равно, где ты будешь находиться, здесь или в замке. Я умею делать так, чтобы люди не досаждали своим присутствием». Произнесено это было таким тоном, чтобы у меня не осталось сомнений и чтобы я не подумала, что якобы принц слишком самоуверен и любит красоваться. «Нет, нет, мне реально только что угрожали». Выдавила улыбку и опустила голову. Прикосновение ледяных пальцев обжигало «Очень не хватает отцовского охотничьего ружья», — флегматично заметил Павел. «Да, с ружьем было бы проще вести разговор». «Я буду рада научиться новому, чтобы стать для вас достойной женой», — пролепетала робко, шагнула к фонтану, якобы отступилась, и от души наступила принцу на ногу. «О, Господи!» Воскликнула испуганно, отшатнувшись. «Господи, простите, простите, пожалуйста!» Принц мужественно поморщился и выставил палец, призывая к молчанию. Но тут бес решил, что это сигнал к действию, и прыгнул принцу на спину. Я замерла. А демон схватил принца сначала за камзол и начал прыгать, а потом ухватился пастью за волосы. Принц резко выпрямился, лицо его исказилось неконтролируемой злостью, а бес продолжал скакать. «Тут я искренне испугалась. Не за принца. Прекрати. Немедленно!» Не повышая тона, а наоборот, понижая, произнесла я, подражая голосу матери. Когда она меняла тональность и превращалась из милой зайки в сурового рецидивиста, даже рыбки в аквариуме замирали. Папа нервно сглатывал и бежал выполнять всё, что обещал, а я срочно садилась за лекции. Демонёнок выпустил волосы принца, хлопая своими невинными глазками, В груди кольнуло жалостью. Принц смотрел странно, точнее, подозрительно и настороженно. «Простите, ваше высочество!» Тут же рассыпалось извинениями, глупо улыбаясь. «Простите, бес принял произошедшее за игру, он не хотел!» Демоненок доверчиво прижался ко мне, получая свою порцию ласки. Принц взял себя в руки. «Советую поработать над его воспитанием». И... и я не разрешу брать одержимого в общество. Он должен сидеть в твоей комнате и не доставлять неприятностей. Это понятно?» Замерла с фальшивой улыбкой на губах, впервые за это время желая расплакаться. «У меня ничего нет в этом мире. Ни свободы, ни прав, ни родных. Я должна делать, что не хочу, так еще и...» У меня что-то разболелась голова. Выдавила и натянуто улыбнулась. «Спасибо, что зашли», — бросила на автомате и направилась обратно в пансионат, не заботясь о правилах приличия, о том, что принц, собственно, меня не отпускал. Эдриан провожал иномерянку задумчиво озадаченным взглядом. Что-то проскальзывало в её глазах, в голосе, в поведении, что настораживало. Что-то неуловимое глубоко внутри. Ричард. Произнес спокойно, а телохранитель появился, будто из воздуха, и встал за спиной. «Приставь к моей невесте наблюдение. Я хочу знать всё, чем она занимается, с кем и о чём говорит. Докладывать каждый день». «Да, Ваше Высочество», — ровно отозвался Ричард и удалился выполнять поручение. Глава двенадцатая Затолкав обиду и ноющую тоску по дому куда-то поглубже, стала готовиться ко сну. Соседки наблюдали молча и насторожённо, боясь возмутиться. Наверное, имели удовольствие наблюдать из окна развернувшуюся у фонтана сцену. Если уж демон рискнул запрыгнуть на принца и оттаскать того за волосы, то что помешает ему проделать тот же трюк с ними? Бес лёг под боком, устроив морду у меня на животе и требуя ласки. Запустила пальцы в мягкую шерсть, а сама перевела взгляд в окно, за которым раскинулось беззвёздное чёрное небо, на которое выплыл перевёрнутый месяц. Два. Один — точно отражение другого. Жутко, пожалуй. Отвернулась и постаралась заснуть, пытаясь не думать и не анализировать, иначе утром придётся собирать себя по кускам и просить успокоительное, а лучше коньяк. Во сне я мечтала увидеть родителей. Их тронутое временем лица, ободряющие улыбки, морщинки в уголках немного потускневших глаз. Мои родители не молоды, но они перестают быть моими родителями и самыми близкими на свете людьми. Они мои поддержка и опора. Благодаря им я уверенно шла к своим целям. Но вместо дома и родных я видела мальчика. Мальчишка с заострёнными чертами лица и ёжиком светлых волос сидел за партой и болтал ногой в коричневом ботиночке. Учитель в строгом сюртуке и очках на чуть горбатом носу что-то говорил об искусстве красноречия, о том, что безумение мыслить невозможно научиться слову. Учитель был прав, но рассказывал крайне нудно, уткнувшись в толстую книгу. Мальчик хотел играть. Недавно ему подарили саблю и механического коня. Он хотел настоящего, чтобы мчаться в поле навстречу ветру, ощущая головокружительный вкус свободы, но... Время мальчика расписано по минутам. Риторика, уроки, этикеты, чистописания арифметика и философия, танцы, игра на рояле — скука невыносимая, только фехтование и практическая магия радуют. Но магия... Магистр Канн сбежал три недели назад, нового ещё не нашли. По окну полз иней. Учитель судорожно надвинул на глаза очки, нервно сглотнул и отдёрнул мальчика. Жаль, речи не разобрать. Мальчик очнулся от своих мечтаний, но взять силу обратно под контроль не смог. Проснулась в холодном поту, машинально бросив взгляд за окно. Сперва даже показалось, что видела иней, но это лишь отблески лунного света. Тяжело выдохнула и упала обратно. Бес тихо заскулил, волнуясь. «Тише», — погладила успокаивающе и перевернулась на набок. «И что это было?» «Почему мне приснилось это?» В душу закрались сомнения. «Нет, это не может быть он. Даже думать об этом не хочу. Если это какая-то уловка принца, чтобы вызвать у меня жалость, то он сильно просчитался». Порядком разозлившая смогла уснуть. Злость для меня — лучшее лекарство от хандры и глупых мыслей. А утром пришло письмо. И хоть его принесла неприметного вида девчушка с бледными веснушками на крупном носу, сразу поняла, от кого оно. Плотная белоснежная бумага, скрепленная сургучом. И пахнет, как бы мне не хотелось, но морозный запах, который исходит от принца, я запомнила. Печать с изображением змеи, обвивающей меч, треснула. Письмо было коротким, но говорящим. Соседки, что собирались умываться искоса на меня поглядывали, вероятно, желая заглянуть мне через руку, полюбопытствовать. Но стоило бесу широко и демонстративно зевнуть, как всех любопытных, как ветром сдуло. Хороший бес. «Алиса, надеюсь, гарнитур подошёл к твоему цвету глаз. Надень его на бал. Сегодня прибудет модистка. Не хами». «Когда это я хамила? Мог бы подписаться для приличия». «Гарнитур». «Турбестолочь», — Бестолочь, осуждающий напомнил Павел, — меня бросило в жар. «Твою же!» — едва сдержала злостное ругательство и бросилась одеваться. «Как? Ну как можно было забыть подарок от принца в лазарете? Ой, мамочки, а если его там уже нет? Что если кто-то решил присвоить? Что я ледяному высочеству скажу?» «Я настолько плевать хотела на ваш подарок, что потеряла его». Бес голову, наблюдая за моими метаниями. «Прости, мальчик, завтрак откладывается». Извиняющимся тоном произнесла я. «Не найдем гарнитур до начала занятий, мне труба». Нет, я не знала, как принц отнесется к моей халатности, и знать не хотела. Умывалась и заплеталась в ужасной спешке. Оказывается, в умывальню вход строго по очереди, а очередь выстроилась приличная. Наглеть не хотелось совершенно, но дело у меня срочное. «Улыбнись», — шепнула демону сквозь зубы. беспослушно послушно тряхнул ушами, но почему-то решил, что его улыбка более обворожительна во второй ипостаси. Неудивительно, что вся очередь тут же подвинулась, прижавшись к стене. «Простите?» — натянута улыбалась я, а бес утробно рыча следовал за мной, он и его слюни. В лазарете я уже была через пятнадцать минут. Меня встретила заспадная сестра-настоятельница, что дежурила вчера. Я облегчённо выдохнула и прижала к себе беса, чтобы не пугал. «Доброе утро, сестра-настоятельница!» Простые нормы вежливости никто не отменял. «Доброе?» — удивлённо отозвалась сестра. «Ты больна? Почему не на завтраке со всеми остальными? И где твоя старшая?» Настоятельница заглянула мне за спину, но никого не обнаружила. «Не представляю даже, как бы я смогла убедить Нею пойти со мной». «Простите, вчера в палате на вашем столе я забыла бархатную коробочку. Вы видели её?» «Нет», — не раздумывая ответила настоятельница. «Нет», — тупо переспросила. «Но я точно забыла её у вас. Могу я посмотреть?» «Нет», — тем же тоном ответила настоятельница. «Вам, юная леди, не положено ходить без сопровождения. Я вынуждена доложить госпоже Луэр». «Ну и жаба» флегматично заметил Павел, а я лишь обречённо вздохнула. Но «Ну, не драться же с ней. Тогда и у меня, и у девочек проблем может прибавиться. Не успела додумать, как бес соскочил с рук и бросился бежать в другой конец коридора. — О, Всевышний! — всплеснула руками настоятельница. — Он же всё разрушит! — и кинулась догонять демонёнка. Изумлённо вскинула бровь и скользнула в пустую палату. Пробежалась взглядом по койкам, задержалась на столе и хмыкнула. «Ну как так-то?» Прошлась по палате, заглядывая под матрасы проверила ящик стола, но ничего не обнаружила. Дверь распахнулась, и в палату ворвался бес, а за ним раскрасневшаяся настоятельница со шваброй в руках. Бес запрыгнул на стол, обнюхивая его. «Оно брысь исчадия!» — заголосила женщина и кинулась в бой, но я её опередила. В два прыжка достигла беса и подхватила на руки. «Ты!» — обвинительно зашипела женщина. «Прошу прощения», — невинно улыбнулась в ответ. «Мы уже уходим». Проскочила мимо, едва не получив шваброй по мягкому месту, и покинула лазарет. «Что делать-то?» — поникши спросила. «Где искать гарнитур?» Бес вывернулся и снова оказался на земле. Обнюхала сначала меня, потом воздух и землю, и уверенно направился обратно в пансионат. Я за ним, радостно подпрыгивая, неужели почуял, но у самого крыльца бес резко остановился, замер, повернув голову к изгороди кустов, за которыми возвышалась ограда, оскалился и бросился туда. «Эй!» — изумлённо воскликнула, подобрала юбку платья и припустила следом. Бес прыгнул, из-за кустов поднялась чёрная дымка и так же быстро исчезла. «Эй, ты чего?» Бес нюхал землю и тихонько урчал. Заинтересованно склонила голову и опустилась на корточки. На земле остались следы от ботинок. Размера сорок пятого, не меньше. «Хм...» — посмотрела на беса. Бес на меня, а по спине поползли мерзкие мурашки. Кто здесь прятался и как так быстро испарился? мак ушел порталом или темным путем, как это называется? «Не мог же он раствориться? За кем он, интересно, следил? За послушницами? За госпожой Луэр? Могла ли Делия нанять детектива, чтобы следить за мной? но ну, вдруг у неё взыграла ревность? А если это принц приставил ко мне наблюдение? Магистр ведь говорил...» Глубоко вдохнула и подняла беса. «Как бы там ни было, я буду капельку осторожней и внимательней». Вернулась в пансионат, обе снова взял след. Он уверенно повёл меня в крыло, в котором находились спальни послушниц. Но для меня было полной неожиданностью, когда мы вернулись в нашу комнату, а демонёнок уверенно замер возле тумбы старшей, словно охотничий пёс. — Протянула изумлённо. — Ты уверен? Бес уставился на меня преданным взглядом, выдохнула и подошла к тумбе. Но открыть не успела, только взялась за ручку. «Что ты делаешь?» — раздался холодный голос старшей. Обернулась, встретившись с карим взглядом. За спиной старшей стояли соседки. Они настороженно переглядывались. «Пытаюсь обыскать твою тумбу», — честно призналась, поднимаясь. «Ты не возражаешь?» «На каком основании?» — хмуро спросила старшая, сжимая подол учебного платья. Я деланно задумалась. «На том основании, что ты присвоила себе мой подарок от принца!» — произнесла спокойно и улыбнулась. Старшая прищурилась и прошла к тумбе, отпихнув меня в сторону довольно грубо. «Ложь!» — сухо произнесла она, закрывая собой тумбу. «Я расскажу обо всём госпоже Луэр!» «Ах так! Я сделаю это сама!» Улыбнулась беспечно и посмотрела на демонёнка. «Без сторожить!» Попробует сбежать, кусай. Глаза старшей изумлённо распахнулись, а бес уже оскалился, имея очень воинственный вид. Я бы не стала рисковать на месте Нэи. Госпожа Луэр была у себя. Стояла у окна и что-то капала в стакан с водой. Полагаю, успокоительное Доброе утро! Громко поздоровалась я. Бедная женщина вздрогнула, едва не расплескав всё содержимое стакана. Алиса! Судорожно выдохнула она, хватаясь за сердце. «Ты?» «Я знаю, вы очень рады меня видеть», — широко улыбнулась и прошла в кабинет. «Ну, оставим притворную вежливость. У меня проблема». Луар обессиленно рухнула в кресло, выпила, что находилось в стакане, и со стуком поставила его на стол. «Слушаю. У меня украли гарнитур». Настоятельница удивлённо приподняла бровь. «Подарок принца», — напомнила я. «И он у Нэй в тумбе. Отдавать она его не желает». Настоятельница прикрыла глаза и потёрла виски. «Я проклинаю тот день, когда согласилась принять тебя под свою опеку!» «Сочувствую». В моём голосе не было и намёка на сочувствие. «Вы должны вмешаться и вернуть мне гарнитуру иначе у нас обеих будут проблемы!» «Это какие же?» Раздражённо усмехнулась Луэр. «Большие!» «Красноречиво произнесла я». Когда принц узнает, что подарок для его невесты украли, — пояснила очевидное вероятно, пойдут слухи, ну и репутация будет у вашего пансионата, не завидую. Послушницы воровки, где это видано? Луэр побледнела, видимо, сознавая весь масштаб происшествия, решительно оттолкнулась от стола и поднялась. Идём. Ну, слава арктическим пингвинам, справедливость восторжествует. Луэра кинула соседок пристальным взглядом, покосилась на беса и осторожно его обошла. С замиранием сердца я следила за её действиями. Если гарнитура в тумбе нет, то Нея позвала Луэр, доставая на свет бархатную коробку. Как это понимать? Нея поджала губы, опуская взгляд. Ясно, объяснений не будет. Что ж, протянула я и забрала гарнитур. Благодарю, госпожа Луэр. Глаза настоятельницы сверкнули, она медленно повернулась к старшей и отчеканила. Два часа стояния на площади позора с поднятыми руками. Старшая побледнела, испуганно распахнув глаза. Что такое площадь позора? — А ты, — процедила Луэр, вцепившись в меня гневным взглядом, — отмоешь весь второй этаж и туалет. — За что? — непонимающе моргнула. Луэр улыбнулась, надо отметить, очень кровожадно. А вы, Алиса, имели наглость пропустить линейку, завтрак. Ходили по территории без сопровождения, и ваше... Животное напугало сестру-настоятельницу. — Ясно. — буркнула себе под нос. — Где взять уборочный инвентарь? — Тебе покажет Элиана. Кивнула Луэр и удалилась. Курносая подавила горестный вздох и махнула рукой. пошли Ну, пошли. В целом, день начался неплохо. По крайней мере, я вернула подарок принца.